Издательство АСТ. Людмила Расоха, Дмитрий Расоха. Кармическая нумерология. Путь к себе. Введение. Зачем мы написали эту книгу? Здравствуйте, дорогие слушатели. На консультациях и обучающих семинарах по нумерологии нас часто спрашивают: "Скажите, а какую книгу Вы можете порекомендовать для начинающих или уже практикующих нумерологов? И действительно, на сегодняшний день написано уже немало книг по нумерологии, но как выделить из них те, которые можно было бы назвать учебником, базовой настольной книгой для нумеролога? Сделать это непросто, потому что одни авторы делают упор исключительно на математическую составляющую метода, подробно описывая способы расчётов, но уделяя недостаточно внимания проявлению полученных результатов в реальной жизни. Безусловно, математическая основа нумерологии очень важна, но не менее важным является её применение на практике для понимания реальных людей со своими уникальными особенностями. Поэтому такие книги бывает интересно читать, но очень сложно использовать на практике. Другая категория специалистов описывает свой авторский метод работы с нумерологией. который, как правило, касается какого-то отдельно взятого направления, отдельной темы, субъективного понимания нумерологии автором, исходя из его личного опыта. И это безусловно ценный вклад в развитие нумерологии, который, однако, является отражением опыта одного человека, и который часто очень сложно соотнести с другими источниками информации по нумерологии. Третья же категория авторов делает основной упор на философские аспекты нумерологического анализа, изучая вопросы прошлых и будущих жизней, отклоняясь порой на тысячи и тысячи лет от жизни текущей. Это тоже интересный и порой захватывающий подход, однако его сложно проверить на практике или применить в реальной жизни. Поэтому получается, что математическую основу приходится изучать по одной книге, а способы применения нумерологии на практике по крупицам собирать из самых разных источников. Что ещё важнее, крайне редко можно встретить описание того, что делать с полученной информацией, как скорректировать свою матрицу, подчеркнуть сильные стороны человека и компенсировать слабые. Поэтому главная цель аудиокниги, которую вы слушаете, объединить в себе три темы: математические способы расчётов, их проявление в реальной жизни и возможные варианты корректировки всех нумерологических показателей у конкретного человека. Для нас очень важно, чтобы каждый, независимо от того, знаком он с нумерологией или только начинает знакомство, прослушав эту аудиокнигу, мог начать применять на практике полученные знания. Причём главной целью этого применения является именно возможность управлять данными о рождении, качествами и корректировать их. Вместе с тем важно отметить, что есть определённые аспекты в жизни человека, которые самим человеком осознаются слабо или не осознаются совсем. Эти аспекты можно назвать слепыми пятнами, которые открываются перед человеком лишь по прошествии длительного жизненного пути, проб и ошибок, либо духовного развития. Поэтому их лучше всего корректировать при помощи специалиста. С определенной же частью корректировок в своей жизни человек может справиться и сам. О названии книги. Еще один вопрос, на который мы сразу хотим дать ответ. Это причина выбора именно такого названия для нашей книги. Кармическая нумерология: путь к себе. Во-первых, почему кармическая? Говоря о карме, люди часто связывают её с прошлыми или будущими жизнями человека, причём часто в негативном контексте различных ошибок, долгов и наказаний за них. Однако, если разобраться в значении этого слова, то мы увидим, что подобное представление о ней это лишь малая часть кармы. Чтобы не уходить совсем далеко от основной темы, Обратимся за помощью в толковании слова «карма» к Википедии. В священных писаниях индуизма карма делится на три вида – санчита, накопленная, прараптха, приносящая плоды, и криямана, накапливаемая в настоящий момент. Вся накапливаемая карма в конце концов превращается в накопленную карму. Из ее запаса для каждого воплощения индивида берется пригоршня и И это пригоршне действий, которая уже начала приносить свои плоды и которая истощится только после того, как её плод будет вкушён, называется прараптха кармой. Таким образом, пока запас санчита кармы ещё не истощился, его часть забирается как прараптха карма, давая индивиду кармические результаты в этой жизни и удерживая его в круговороте рождения и смерти. Иными словами, весь опыт не только поступков и действий, Но мысли и слов человека за его текущую жизнь является накапливаемой кармой, которую мы создаём в каждый момент нашей жизни. Когда жизнь человека подходит к концу, весь этот опыт, и позитивный, и негативный, переходит в карму накопленную, подобно депозиту на банковском счёте. При перерождении человека душа получает часть этого депозита. Эта часть содержит и негативный опыт для того, чтобы отработать и исправить его, и опыт позитивный для помощи в отработке и дальнейшем развитии души. Итак, вернёмся к нашему вопросу. Почему кармическая нумерология? Всё очень просто. В этой аудиокниге мы будем учиться определять и при необходимости корректировать врождённые качества человека по его дате рождения. А как вы уже знаете, эти качества и являются прораптха кармы. То есть частичкой опыта прошлых воплощений души человека. Со второй частью названия книги, а именно путь к себе, всё ещё проще. Нам часто кажется, что мы прекрасно знаем самих себя, свои сильные и слабые качества, свой потенциал и пределы. Однако, всегда ли это так на самом деле? Посмотрите, сколько людей получают образование по специальности, по которой никогда потом не работает. А сколько людей в какой-то момент своей жизни принимает решение кардинально её изменить? Конечно, причины у этих поступков могут быть самыми разными, но участо всех их объединяет одно желание найти себя, прожить свою жизнь так, как своей душе угодно. Подавляющее большинство, если не все люди на разных этапах своей жизни хотят получить возможность узнать себя настоящего, понять, к чему на самом деле лежит душа, найти источник собственного счастья и любви в этой жизни. Ведь счастье и гармония с собой это не конечная точка маршрута, а весь процесс длиной в жизнь. И нумерология одно из направлений, которое может помочь в этом пути познания пробудиться, найти путь к самому себе и к собственному счастью. Об авторах. Людмила Расоха, психолог, системный терапевт, нумеролог. 23 года я соединяю в своей практике психологию и нумерологию. Я занимаюсь психологическим консультированием, нумерологией, арт-терапией и работаю с родовыми программами. Казалось бы, психология и нумерология два разных направления, но соединение знаний из этих двух областей даёт максимальное понимание того, что с человеком происходит в конкретный момент времени, что за этим стоит, что является причиной этих событий и какой способ наиболее благоприятный для их разрешения. С своим студентам я всегда говорю: Постарайтесь расширить знания в психологии, и если вам это близко, изучайте и эзотерические методики. Я руководствуюсь тем, что к решению любой проблемы можно подойти разными способами. Всё зависит только от того, какой путь ближе и понятнее данному конкретному человеку. Расширяя свои знания в разных направлениях, мы получаем более объёмное представление о себе, мире и жизни в целом. Дмитрий Рассоха, системный семейный психолог, нумеролог Начинал я свою деятельность с подбора персонала в крупные международные компании, а параллельно осваивал вторую специальность психологию, которой испытывал интерес ещё со школы. С нумерологией я познакомился тоже ещё в школе благодаря своей маме, Людмиле Рассохо, но твёрдая вера в то, что судьба принадлежит человеку, а не числам, не давала воспринимать этот метод всерьёз. И всё же в качестве эксперимента я сверял мои впечатления от общения с кандидатами на собеседованиях и показания цифр о них. И постепенно убедился в эффективности нумерологии для анализа сильных и слабых черт человека и взял её на вооружение. Имея возможность задавать на собеседовании самые разные вопросы, я многократно проверял точность книжных трактовок цифр. Спустя 5 лет полевых испытаний нумерологии в подборе, а позднее и управлении персоналом, я решился сосредоточиться на двух любимых направлениях: психологии и нумерологии. На момент написания данной книги я уже 7 лет провожу нумерологические консультации, делюсь своим опытом с начинающими нумерологами на обучающих курсах, а также провожу нумерологические расстановки. Почему мы решили писать книгу вдвоём? Как мы уже говорили ранее, опыт каждого нумеролога субъективен и зависит не только от источника его знаний и опыта общения с конкретными клиентами, но и его собственного мировоззрения, философии и жизненной позиции. Поэтому подход каждого нумеролога к трактовке цифр по-своему уникален и неповторим, поэтому будет понятен и близок не всем. Взять, к примеру, нас Черпая информацию из одних и тех же источников, постоянно обсуждая её, мы вскоре обнаружили, что соглашаясь друг с другом в сути нумерологии, местами по-разному видим её проявления в жизни людей. На сегодняшний день, спустя несколько лет совместной работы, мы смогли выработать тот подход к обучению нумерологии, который сочетает в себе женский и мужской, а также эзотерический и психологический взгляды на этот метод. Поэтому мы уверены, что каждый слушатель найдёт в этой аудиокниге то, что подойдёт именно ему.